Эпизод 15. Беспечный рыбак. Поднебесная, безымянная река. Третий век до нашей эры. Воду Шпунтик в общем и целом не жаловал. Кот был осведомлен о существовании воды и воспринимал ее в двух видах. Когда за окном шел дождь и когда хотелось пить. В первом случае вода Шпунтику даже нравилась, но исключительно потому, что там была за окном. А он сидел на подоконнике в тёплой сухой кухне и смотрел на падающую с неба воду через стекло. Шпунтик не понимал и не хотел понимать, кто и зачем придумал дождь. Дождь был ещё более нелепым, чем недавно встреченная в лесу лягушка. Совершенно бессмысленная штука, да ещё и вредоносная. Попадёшь под него – весь вымокнешь. Отсидишься дома – всё равно пострадаешь. Но кто просит этот дождь смывать буквально отовсюду полезные запахи и важные кошачьи метки? Каждый раз приходится заново столбить территорию, чтобы не лезли всякие разные, а особенно этот Тишка, рыжий, наглый и мордатый. Тишка уже неоднократно получал по своей раскормленной морде и позорно бежал с воем, но всякий раз настырно возвращался, сразу после дождя. Так что дождь Шпунтик любил исключительно через оконное стекло. Падающие капли завораживали кота своей бесполезностью. Он мог смотреть на них часами. Во втором обличье, в виде источника питья, вода была куда более приятней. Кот не любил испытывать жажду. Жажда его не вдохновляла. Шпутник знал лишь один верный способ жажду побороть – пойти и попить. Хозяин же в своей человеческой наивности и несообразительности довольно долгое время жил иллюзией, Будто для утоления жажды лучше всего подходит молоко. И регулярно ливал шпунтику целое блюдца этого напитка. А шпунтик молока терпеть не мог. Пфу на него. Кот мог оскоромиться исключительно от отчаяния или от полной жизненной безысходности. А вот чтобы так каждый день вместо воды, ну уж нет. Потребовалась целая вечность, чтобы внушить хозяина простую и очевидную мысль. Кот утоляет жажду водой, не молоком. Ни сливками, ни простоквашей, ни сметаной и даже не непрочимыми благоглупостями, но только водой, и та непременно должна быть чистой и проточной. Здесь, конечно, кот снова столкнулся с трудностями, но со свойственными ему стойкостью и терпением преодолел их все до одной. Основной такой трудностью была крайняя бестолковость хозяина. Хозяин не понимал элементарных вещей, которые ему излагали простым и понятным кошачьим языком. Хозяину не хватало воображения представить, что если кот подрудился спрыгнуть на кухонную стойку, дойти до раковины и сесть рядом с краном, то это не просто блажь или жажда к перемене мест, а нечто совсем другое. Что кот вовсе не полюбил сидеть как идиот у закрытого крана, но ожидает, когда кто-нибудь с более приспособленными для того пальцами на лапах уже откроет этот самый кран, и шпунтик получит доступ к вожделенной свежей и проточной воде. Еще хозяин отчего-то считал, что все для того, чтобы напиться, достаточно минуты или даже меньше. Какие правостранные представления об утолении жажды. Если ты сам торопливо хлещешь воду из стакана, то отчего также легкомысленно должны вести себя и все прочие, в том числе и вполне здравомыслящий кот. Пить нужно обстоятельно, столько, сколько хочется и сколько влезет. И нет причин тут же заворачивать кран с дурацкими криками. Ну что, попил? Нет, не попил, не попил, а только начал. Это же процесс. Разве можно заранее сказать, когда уже хватит? Его, видите ли, раздражает звук текущей из крана воды. Звук ему не нравится. Он говорит, это не непорядок. Смешно даже. Непорядок это когда у тебя под потолком бьется о стену жирный шмель. А когда коту обстоятельно с перерывами локает воду из-под крана, это как раз порядок. Еще шпунтик сталкивался с водой, когда хозяину приходило в голову, что кот загрязнился, и его следует вымыть, причем целиком. Выбить эту вопиющую дурь из хозяина шпунтику так и не удалось. После очередной помывки возмущенный кот целый день показательно вылизывался, преследуя черствого хозяина по всей квартире, не исчезая из его поля зрения ни на минуту, и ни на минуту не прекращая наводить чистоту, так как это положено, языком. Хозяин уходил на кухню, садился там за стол и делал вид, что пьет чай. Кот тут же устраивался перед ним и демонстративно задирал заднюю лапу. Хозяин бежал от кота в кабинет, там плюхался на диван и отгораживался от Шпунтика книжкой, делая вид, что читает. Но кот спрыгивал ему на грудь, отодвигал книжку мордой и начинал старательно лизать переднюю лапу. Ну и так далее. В конце дня Шпунтик сдался, устал. А кроме того, сделался настолько чистый, что саму стало противно. Хозяин же так ничего и не понял, и по-прежнему раз в пару месяцев воскликнул. «Ой, какой ты у меня грязный!» Тащил кота в ванную, где поливал из душа и мылил дегтярным мылом. Шпунтик смирился и теперь принимал водные процедуры стоически. Не возмущался, не дергался и не пытался удрать. Что взять с него, с неразумного человека? Пусть порадуется если ему так приятно. Однако сейчас, когда вода обступила шпунтика со всех сторон, когда стихия власно несла куда-то явно ненадежную лодку, в которую осторожно сидел кот, когда эта бесконечная вода журчала и плескалась буквально повсюду, благовещий зверь с удовольствием пересмотрел бы свое снехладительное отношение к хозяйским причудам. Вдруг хозяин в результате решил, что шпунтику очень нравится мыться, и прямо сейчас схватит, кинет в реку и начнет полоскать. Вон как тут глубоко, а берег вон как далеко. Шпунтик плотнее прижался к хозяйскому боку и зажмурился, чтоб не видеть этой страшной воды. Но не слышать ее кот, к сожалению, не мог. «Прощайте, мои дорогие братья!» — отсалютовал удаляющемуся холму посхом Лян Большой. «Ваши имена будут жить в наших сердцах. Весть о вашей храбрости пронесется по всей Поднебесной. Мы заколим вашу честь жирного кабана. Мы поднимем чаши с погребальным вином. Мы отомстим за вас, герои. Чижиков сидел, привалившись к борту лодки и равномерно поглаживая съежившуюся в ком шпунтика по загривку. Рядом приткнулась Ника. Котя думал, что далеко не все, кого предводитель разбойников столь пафосно провозгласил героями, являлись таковыми на самом деле. Видел он среди удальцов и тех, кто лишь только стало ясно, какой серьезный противник на них напал, бросился удирать со всех ног, только их и видели. Котя и сам чуть не бросился бежать, когда воочию увидел распростертые на земле безжизненные тела. Гвардейцы не задумывались. Они пришли убивать. не они убивали. Это были воины, профессиональные бойцы. Смысл их существования заключался в том, чтобы убить или быть убитыми. В разбойники же шли простые крестьяне, в лучшем случае беглые солдаты. Лян Большой и Кун Разящая Секира были знакомы с военным делом не понаслышке. Остальные же, Сложно винить тех, кто не захотел геройской смерти и предпочел спасаться бегством. И, возможно, прав Лян Большой. Те тут так или иначе, в порыве храбрости или же совершенно бестолково сложили голову в бою, а не герой. На носу лодки стоял Сумкин, который чрезвычайно ловко управлялся с шестом. Просто заглядение какое-то. Так что Котя сделал в уме пометку. Спросить при случае, где ты он так наловчился. Чижиков не видел выражения его лица, но спина приятеля тоже была весьма красноречива. Коте было ясно без лишних слов, что Федор смертельно хочет курить и с великим трудом удерживается от того, чтобы при всех не достать пачку сигарет. А может быть у него опять зуб заболел. Рядом плыла лодка, в которой сидели Большой Лян, Кун, разящая секира и Любан, бывший уездный смотритель, ныне же разбойник и беглец. А главное, будущий основатель династии Хань которого Котя сегодня спас от смерти. Черные, кое-где уже тронутые преждевременной сединой волосы, Любана, вольно разметались по плечам. Грязная, измазанная кровью рука смотрителя сжимала рукоятку убранного в ножны меча. Он сидел застыв в одной позе, смотрел невидящим взором на воду, и лишь губы бесшумно шевелились. Чижиков вдруг подумал о Суне Девятом, немногословном и преданном мальчике-слуге, чье бездыханное тело осталось лежать на безымянном холме. Кто был этот мальчишка? Кем бы он мог стать? Чего добиться? Где-то в горячке скоротечного боя пропал и старший брат Любана, Люкан. Жив он или мертв, никому было неведомо. Правда, надежда еще теплилась. Сун-девятый умер у них на глазах. а смерти Люкана никто не видел. Может быть, сбежал, как дун сокрушительный чью спину котя определенно приметил среди тех, кто заранее бросился к реке. Равномерные скрижащие звуки неслись над водою. Это кун, разящая секира, сосредоточенно правил свое знаменитое оружие, а небольшой камень. Кун не сверлил взглядом воду, не читал молитв, не прощался громогласно с погибшими. Но единственный из всех предавался практическому занятию, готовил оружие к бою. Хотел быть уверен в секире в том, что она не подведет. И бой из того переплета, в который они угодили, нужно было еще выбраться. Алиан Большой правил лодкой твердую рукою, точно войску вел в бой, глядел сосредоточенно. Каждый был при деле. «Ой!» – внезапно вскрикнула Ника. «Водалеке на воде чернели три лодки. Они спорно летели вслед беглеца «Гао!» – прошептал очнувшийся от дум Любан. Смотритель сунул руку за пазуху, покопался там, потом закрыл глаза и замер. Вновь открыл глаза. «Это советник Гао», — сказал он в полный голос. Чижиков взглянул на разноцветные глаза Любана. Любан взора не отвел и лишь отер пот со лба. «Быть не может». «Как ты узнал, брат Лю?» — спросил Лян большой удивленно. «Мне было видение», — объяснил смотрите «Они часто посещают меня теперь после встречи с благовещим зверем Мао». Говоря это, Любан твердо, даже с вызовом посмотрел на Чижикова. А Котя вовсю разглядывал Любана. Ну да, так и есть. И бледность лица, и капли пота на лбу. Сосредоточился, представил, увидел. Получается, что дракончик у Любана. Котя похолодел. Но как такое возможно? Борн говорил, предмет можно передать только добровольно. Если отнять силой, он теряет необычные свойства. Однако и ничего Любану добровольно не передавал. Дракончик просто исчез. Был в кармане, а теперь нету. Откуда он взялся у Любана? Чижиков почувствовал легкий укол ревности. Он ничего не понимал. В копилку секретов добавился еще один. Да, не отворачиваясь от смотрителя, подтвердил он. Благовещий зверь способен дарить видение. Раньше меня они тоже посещали, но теперь прекратились. Наверное, ныне благовещий зверь Маурос распространил свою благодать на брата Лю. Котя незаметно кивнул Любану про себя твердо решив при первом удобном случае поговорить с бывшим смотрителем наедине. И едва успела поймать цепкий взгляд Ники, но девушка тут же отвернулась в сторону. «Не устроит ли нам засаду?» – предложил Лян Большой. Жажда мести снидала его. Ник погребенные тела собратьев отягощали сердце. Притворно свиньем к берегу, а как они подплывут, стрелами продыряем борта их лодок и отправим на дно. «Мне кажется, сейчас не время». Сносно подал голос Сумкин. «Старший брат Лян, взгляни-ка лучше вперед». Все посмотрели туда, куда шестом указывал Сумкин. Прямо посреди реки, как раз на стремлении, на волнах, качалась небольшая лодка. Она не спешила след быстрому течению, как будто что-то удерживало ее на месте. В ней спиной к беглецам сидел человек. До Сумкина и остальных донеслись напевные звуки. Человек, неведомым образом удерживший лодку в неподвижности посреди стремительных вод, самозабвенно играл на флейте, ни на что иное не обращая никакого внимания. Причудливая мелодия, то взмывала к синим небесам, то кралась по самым крепням волн, то замирала вовсе, чтоб вскоре проснуться вновь и прянуть на простор реки, лиует от раскинувшейся вокруг невыразимой красоты. Пение флейты удивительно гармонично вплеталось в звуки мира, вторило плеску воды. Чижиков аж заслушался. Примерно такое же действие оказывала музыка и на его спутников. Один лишь кун, разящая секира, прагматично прибрал точильный камень, вызов с вещами, и пристал на полусогнутых ногах, держа оружие наготове Лодки стремительно сближались. «Эй, там в лодке!» – зычно крикнул Леан Большой, разрушив гармонию звуки. «Эй!» Человек неторопливо обернулся и опустил флейту. Мелодия оборвалась. Худое, бледное лицо музыканта дышало безмятежностью. В собранных в узел седых волосах блеснула золотая шпилька. Господин, продолжал предводитель разбойников, здесь сильное течение, нам не справиться, и больше стыни достают до дна. Не хотелось бы нанести вашей лодке урон. Прошу вас, освободите дорогу, если можете. Человек с флейта улыбнулся. Любан сильно вздрогнул. Фэйлун, тихо прошептал он. Но Чижиков услышал. И Ника тоже. фейлун спросила девушка. Но вопрос остался без ответа. «Смотритель Лю!» – приветствовал Любана человек, названный Фэйлуном. «Вот так неожиданная встреча!» «Брат Лю, ты знаешь этого человека?» – спросил Лян. Но его вопрос пових в воздухе. Лодки неслись прямо на Фэйлуна. Столкновение казалось неизбежным, но фейлун неуловимым движением в последний момент сумел повернуть свою суденушку так, что Штонос первой лодки беглецов не врезался в нее, но мягко скользнул мимо. Сумкин от такого маневра чуть не свалился в воду, но удержался, лепо замахнув шестом и чуть не попав по Фаилуну. Тот легко от шеста углонился и цепко ухватил лодку за борт, гася движение. Не сплоховал Ильян Большой, и теперь три лодки застыли посреди реки. Главарь разбойников подхватил свой способ и глядел на Флейтиса с подозрением. «Не угодно ли будет усталым путникам последовать за мной в надежное убежище, где они смогут избежать погони и обрести некоторое время покойное пристанище?» С прежней легкой улыбкой предложил Фейлун. «Прошу вас немедленно с решением», — указал он флейта на приближающуюся погоню, и спора начал вытягивать из воды небольшую сеть. В ячейках трепетали редкие некрупные рыбешки. Беглецы переглянулись. «Господин заслуживает всяческого доверия», — сказал Любан. Неподалеку воду с шорохом прошила длинная стрела. Это и решило последние сомнения. По лицу Лиана Большого явно читалось, что он не видит трудности отбиться от Фейлуна, если тот вдруг проявится с нежелательной стороны, поскольку Фейлун один, а их было много. Чижикова насторожило неожиданное знакомство Любана со странным флейтистом. После того, как Костя понял, что ненаглядный дракончик таинственным образом перешел к бывшему смотрителю, Чижиков неосознанно ожидал от Любана подвоха. Ника же улыбнулась Фейлуну в ответ самым безмятежным образом. «Мы принимаем твое любезное приглашение», – объявил Лиан Большой. «Но каким образом ты доставишь нас?» Договорить он не успел. Фейлун бросил сень на дно лодки, погрузил руку в воду, и все увидели, что та держится на стремнении благодаря привязанной к борту веревке. Веревка была закреплена низко под водою невидимое непосвященному глазу. Фэйлун пару раз сильно дернул за веревку. «Держитесь, господа путники!» – велел он. «Крепко держитесь за борт!» И тут же неведомая сила быстро повлекла их к берегу. Все быстрее и быстрее. Веревка туго натянулась над самой поверхностью воды, увлекая лодки в высокие прибрежные камыши, за которыми поднимался лес. Камыши с шуршанием расступились и приняли беглецов в свои объятия. А лодки продолжали движение дальше, пока нос передний, в которой сидел Фейлун, не ткнулся в берег. Установилась тишина. Кругом никого не было видно, лишь камыши до да заросли кустарника на берегу, из-за которых вставали стволы деревьев. Кто тянул за веревку? Теперь придется немного поработать самим, улыбнулся Фейлун, отвязав веревку и поднимая со дна лодки недлинный бамбуковый шест. Прошу вас поспешить за мною. И беспечный рыбак, ловко орудуя шестом, направил свое судно в незаметную узкую протоку. Прочие последовали за ним. В молчании вплыли под сень леса. Страу стало сумрачно и по-особену влажно. Шпунтик, увидев, что большая вода осталась позади, оживился и поднял голову. Не покидать нагретое убежище, пока не спешил. Протока, по которому они плыли, скорее не плыли, а пробирались, причудливо петляло между деревьев несколько раз впадала в другие, более широкие, но Фейлун упорно сворачивал прочь от ротыры до воды, по одному ему известным признакам, выбирая дорогу. Лодки пересекли пару небольших, покрытых ряской озер, чтобы скрыться в тени очередных зарослей. Затем последовал очередной поворот, настолько крутой, что более крупные лодки беглецов с трудом вписались в него, скрыжа бортами по прибрежным камням. За ним еще один, и еще... От бесконечных поворотов начала кружиться голова. Чижев окончательно перестал ориентироваться, напрочь потеряв направление, откуда они приплыли. Кругом стоял густой лес и не было в нем никаких звуков, кроме щебетания птиц до равномерного плеска воды, тревожимой носами лодки. Сумкин паник, уже не так бодро шевелил шестом, да и Леон Большой поглядывал на ведущего их фейлуна не без сомнения. «Неизвестно, к какому выводу пришел бы предводитель разбойников и на какие действия решился бы, если бы после очередного поворота флотилия не выплыла на гладь очередного озерца, и Фейлун не направился бы прямо к берегу. Приплыли», — объявил он, — «легко спрыгивая на пологию заросшей травой берег. Прошу вас за мной, утомленные путники». Чижиков показалось или в голосе Фейлуна прозвучала легкая насмешка. Следом за неожиданным проводником они углубились в лес. Спина Фейлуна путеводной звездой мелькала среди кустов. Совершенно успокоившийся шпунтик канул в чаще. Наконец, продравшись сквозь заросли колючих кустов, беглецы выбрались на маленькую полянку, устало двинулись к безмятежно застывшему в центре поляны Фейлуну. И только тут они заметили, что со всех сторон их окружают люди, ощетинившиеся мечами и арбалетами.